Как счастливо вышло тогда для Кити, что приехала Анна, сказала Долли. И как несчастливо для нее. Вот именно наоборот, прибавила она, пораженная своей мыслью. Тогда Анна так была счастлива, а Кити себя считала несчастливой. Как совсем наоборот. Я часто о ней думаю есть о ком думать гадкая отвратительная женщина без сердца сказала мать не могшая забыть что кити вышла не за вронского а за левина что за охота про это говорить с досадой сказала кити я об этом не думаю и не хочу думать и не хочу думать повторила она прислушиваясь к знакомым шагам мужа по лестнице террасы «О чем это?» — «И не хочу думать», — спросил Левин, входя на террасу. Но никто не ответил ему, и он не повторил вопроса. «Мне жалко, что я расстроил ваше женское царство», — сказал он, недовольно оглянув всех и поняв, что говорили о чем-то таком, чего бы не стали говорить при нем. На секунду он почувствовал, что разделяет чувства Агафьи Михайловны Недовольство на то, что варят малину без воды И вообще на чуждое щербатское влияние Он улыбнулся, однако, и подошел к Кити. «Ну, что?» — спросил он ее С тем самым выражением, глядя на нее С которым теперь все обращались к ней «Ничего?» прекрасно улыбаясь сказала кити а у тебя как да втрое больше везут чем телега так ехать за детьми я велел закладывать что ж ты хочешь кити на линейке вести с упреком сказала мать так ведь шагом княгиня левин никогда не называл княгиню маму как это делают детья, и это было Неприятно княгине. Но Левин, несмотря на то, что он очень любил и уважал княгиню, не мог, не осквернив чувства к своей умершей матери, называть ее так. Пойдемте с нами, мама, сказала Кити. Не хочу я смотреть на эти безрассудства. «Ну, я пешком пойду, ведь мне здорово!» Китя встала, подошла к мужу и взяла его за руку. «Здорово, но все в меру!» — сказала княгиня. «Ну что, Агафья Михайловна, готово варенье?» — сказал Левин, улыбаясь Агафь Михайловне и желая развеселить ее. «Хорошо, по-новому должно быть хорошо, по-нашему переварено». «Оно и лучше, Агафь Михайловна, не прокиснет, а то у нас лед теперь уж растаял, а беречь негде», — сказала Кити. тотчас же поняв намерение мужа и с тем же чувством обращаясь к старухе. «Зато ваше соленье такое, что мама говорит, нигде такого не едала», — прибавила она, улыбаясь и поправляя на ней косынку. Агаш Михайловна посмотрела на Кити сердито, вы меня не утешаете, барыня. Я вот посмотрю на вас с ним, мне и весело, сказала она, и это грубое выражение, с ним, а не с ними, тронула Кити. Поедемте с нами за грибами, вы нам места покажете. Агаш Михайловна улыбнулась. Покачала головой, как бы говоря, и рада бы посердиться на вас. Да нельзя. Сделайте, пожалуйста, по моему совету, сказала старая княгиня, сверхваренье. Положите бумажку и ромом намочите, и без льда никогда плесени не будет.